Глава 15. В понедельник утром по дороге на тренировку у меня кружилась голова. Бэк и Эмили сказали, что я выгляжу как ненормальная, но я проигнорировала их. «Сегодня просто прекрасный день», — пошутила я, паркуя свою машину на привычное место возле поля. Так как накануне вечером Леам вернулся из Нью-Йорка, он должен был быть на тренировке. У нас были планы встретиться позже, но я еще не была уверена, куда мы отправимся. Ты такая зануда? рассмеялась Бекка, слезая с пассажирского сиденья. Как только ее ноги коснулись тротуара, она остановилась, и я увидела, как исчезла ее улыбка. Что-то не так? спросила я, наклоняясь вперед, чтобы заглянуть за ее спину. Со своего места я не могла увидеть, на что она уставилась, поэтому быстро выскочила из машины и подошла к Бекке. Передо мной предстало зрелище, от которого у меня сжались кулаки. У входа в тренировочный центр стоял Джош с букетом цветов и огромной табличкой, на которой было написано «Прости меня, Кенсли, «Боже мой», — пробормотала я себе под нос. Это было так неуместно. Одного взгляда на переполненную парковку было достаточно, чтобы понять, что все члены моей команды, мой тренер и Лем, уже его видели. Я не могла поверить, что он это сделал. Я направилась прямиком к нему, стараясь сохранять спокойствие. Он широко улыбнулся, когда увидел, что я приближаюсь. И на очень-очень короткое мгновение мне стало его жаль. Но потом я вспомнила голую девицу в его постели. — Джош, что ты здесь делаешь? — спросила я усталым тоном. Он расплылся в кривой улыбке. — Разве это не очевидно? — спросил он, указывая на табличку. — Прошу у тебя прощения. Я медленно кивнула, пытаясь подобрать нужные слова. Эмили и Бекка прошли мимо меня в сторону футбольного поля, но я не могла на них даже взглянуть. Мне хотелось, чтобы Джош знал меня достаточно хорошо, чтобы понять, что подобные вещи действительно меня очень смущали. Я не была публичным человеком. Я не хотела, чтобы вся моя команда знала о грязных подробностях наших отношений, Это было уже слишком, и если уж на то пошло, это оттолкнуло меня от него еще сильнее. «Джош, ты не можешь себя так вести. Мы больше не вместе, и на то есть веская причина. Я, черт возьми, клянусь, что не пытаюсь быть скромняшкой и вводить тебя в заблуждение. Я не шучу, когда говорю, что мы больше никогда не будем вместе. Ты должен оставить меня в покое». Его лицо слегка вытянулось, а темно-карие глаза с любопытством изучали меня. «Нельзя отказываться от того, что действительно для тебя важно, Кенсли. В любви так не бывает», — ответил он, вкладывая букет мне в руку и направляясь к своей машине. Я хотела крикнуть ему вслед, сказать, что он не знает, что такое любовь, что нельзя изменять тому, кого любишь. Но я просто толкнула дверь центра и направилась на тренировку. Больше всего я боялась осознать, что любовь на самом деле означает именно то, что, по мнению Джоша, она означает, что можно делать со своим партнером все, что захочешь, при условии, что потом ты извинишься, и будешь при этом выглядеть очаровательно. Не, я слишком уважала себя, чтобы с этим смириться. Я оставила цветы в раздевалке, как только поняла, что мне нужно найти лямы. Я понятия не имела, видел ли он представление, которое устроил Джош. Но если бы ситуация была обратной, мне бы не понравилось, что его бывшая девушка поджидает его на тренировке. Я не хотела, чтобы он неправильно истолковал всю эту ситуацию. У меня не было возможности увидеть его, пока мы не выстроились в ряд на тренировку. Я специально встала в конце, чтобы, если он захочет, то мог поговорить со мной. Когда я почувствовала запах его геля для душа, то выдохнула от облегчения. По крайней мере, он не был настолько зол, чтобы меня игнорировать. «Ты в порядке?» — спросил он, застав меня врасплох. «Всё нормально. Мне просто жаль, что так получилось». Начала я, когда одна из девушек-новичков придвинулась ко мне поближе. Её невинный поступок не остался незамеченным, и я поняла, что должна следить за своей речью. «Это было действительно непрофессионально», — сказала я, глядя на него снизу вверх и умоляя его понять мои завуалированные слова. В его глазах не было злости или задумчивости. Вместо этого он изучал меня с улыбкой на лице. «Я не боюсь небольшой конкуренции Кенсли», — прошептал он. «Я играю, чтобы победить». На моих губах появилась улыбка, но я изо всех сил постаралась ее скрыть. Он шагнул мне за спину, направляясь к тренеру Дэвис, чтобы помочь ей с упражнениями. Но его рука скользнула по моей спине, когда он проходил мимо. От этого случайного прикосновения по моему телу побежали мурашки. И я поняла, что приняла правильное решение. Лиам мог обезоружить меня одним прикосновением, чего я никогда не испытывала ни к Трею, ни к Джошу. Я была по уши влюблена». Приняв душ и переодевшись после тренировки, я легла на кровать и проверила свой телефон. Я увидела СМС от Лиама, которая захотела прочитать в первую очередь. «Лиам, я заеду за тобой около 19.00. Не неужиной. Я сразу же напечатала ему ответ. «Кинсли, какие-нибудь подсказки им будут? Например, что мне надеть? Лиам, пижаму». Я рассмеялась и зашла в журнал вызовов, проверив голосовую почту. Привет, Кинсли, это Брайан Кинг. На прошлой неделе мы обсуждали с тобой в кабинете тренера Дэвис потенциальную возможность взять у тебя интервью. Прости, что сообщаю тебе все в последнюю минуту, но меня вызвали в Европу, и мой редактор очень хотел бы, чтобы интервью с тобой было подготовлено до моего отъезда. Это может поставить тебя в затруднительное положение, но если я смогу тебя хоть как-то убедить, не согласишься ли ты встретиться со мной после твоей тренировки в среду? Я понимаю, что у тебя совсем не остается времени все обдумать, но, к сожалению, редакция журнала не оставила мне других вариантов. Мы могли бы встретиться в каком-нибудь кафе в западном Голливуде. Я приеду из центра Лос-Анджелеса. Кроме того, я отправил тренеру Дэвис список возможных вопросов для твоего интервью, которые ты можешь с ней обсудить заранее. Дай мне знать, что ты думаешь по этому поводу». Голосовая почта отключилась, и я на мгновение остолбенела. Я не вспоминала о предложении Брайана несколько дней, а теперь внезапно была вынуждена принять то или иное решение как можно скорее. Я не была готова на все процентов выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Но если я могу просмотреть вопросы для интервью заранее и решу, что они не доставляют мне дискомфорта, то смогу согласиться дать интервью. Брайан показался мне приятным человеком, и я не хотела, чтобы у него были неприятности с редактором, если я откажусь ответить на его вопросы. Я взглянула на свой телефон и нажала на вызов, прежде чем до конца осознала, что делаю. «Привет, Брайан, это Кинсли». «Кинсли, привет», — ответил он, шелестя бумагами. «Я прослушала твое сообщение и думаю, что смогу в среду дать тебе интервью». «Давай встретимся с тобой в Западном Голливуде около 17.00». «Это здорово. Меня устраивает. На этом будет небольшое интервью, в основном о твоей роли в команде Университета Лос-Анджелеса и подготовке к олимпийским отборам. Если нашим читателям понравится статья, мы проведем более подробное интервью через несколько недель, если, конечно, ты на это согласишься». Я вежливо рассмеялась. «Давай сначала разберемся с этим». «Не мог бы ты переслать мне вопросы для интервью, которые ты направил тренеру Дэвис?» «Конечно. Я также пришлю тебе адрес кофейни, где мы могли бы встретиться». Я продиктовала ему свою электронную почту и поблагодарила за уделенное время. У меня было хорошее предчувствие по поводу этой статьи. Я все еще понятия не имела, чего ожидать, но, по крайней мере, у меня были вопросы, на которые я могла заранее подготовить ответы. Как только завершила вызов, я позвонила маме и рассказала ей обо всем. Она пообещала, что завтра после тренировки проработает со мной эти вопросы, просто для того, чтобы убедиться в том, что я не выставлю себя полной идиоткой. За пять минут до семи вечера Лиам прислал мне сообщение, что ждет меня за углом. Я спрыгнула с кровати, надела свои белые кеды «Конверс» и накинула куртку. Затем попрощалась с Беккой и спустилась по лестнице. На максимальной скорости достигла угла улицы и запрыгнула в машину Лиама, поцеловав его прямо в губы, даже не успев осознать, что у меня развязались шнурки на кедах, и я надела куртку наизнанку. Мелочи. «Ну, привет», — рассмеялся он мне в губы, когда я отстранилась, чтобы перевести дыхание. «Привет», — пробормотала я, затем откинулась на спинку сиденья и устроилась поудобнее. «Это было отличное приветствие». Я улыбнулась и пожала плечами. «Наверное, я просто была рада тебя увидеть. Куда мы поедем?» На «Это сюрприз», — ответил он, заводя машину и отъезжая от моего дома. «Ладно, но я надела пижаму. Я не совсем поняла, шутишь ты или нет, но все равно решила воспользоваться твоим советом. Я расстегнула куртку, чтобы показать ему свою выцветшую футболку с надписью «Сделано в 90-х, которая была на последнем издыхании, и пижамные шорты». «Я не шутил. Ты будешь рада, что оделась поудобнее». Я улыбнулась и наблюдала за тем, как он ведет машину. Я понятия не имела, куда мы направляемся, но неопределенность была частью удовольствия. «В среду у меня будут брать первое интервью», — сказала я, когда он съехал с шоссе. «Правда? И кто?» «Брайан Кинг. Я встречалась с ним на днях, вместе с тренером Дэвис». А я знаю Брайана. Он порядочный парень». Его взгляд был сосредоточен на дороге, и я не могла понять, хотел ли он еще что-то сказать по этому поводу. «Он когда-нибудь брал у тебя интервью?» «Нет, но мы целый год вместе играли в одной футбольной команде. У меня не было времени расспрашивать его о подробностях, потому что Лем подъехал к небольшому кинотеатру на открытом воздухе. Кто знал, что они до сих пор существовали в Лос-Анджелесе?» Я подумала, раз уж о походе в кино не может быть и речи, мы могли бы, по крайней мере, прокрасться в такой кинотеатр и притвориться, что это настоящее свидание», объяснил Лем серьезным выражением лица. На моих губах расплылась широкая улыбка. «Это потрясающее свидание. Я в пижаме. Лучше и быть не может». Он рассмеялся моей шутке и припарковал свой внедорожник на одном из центральных парковочных мест. Это был небольшой кинотеатр, рассчитанный максимум на 20 или 30 машин. Вокруг нас быстро заполнялось пространство, и я поняла, что мы прибыли как раз вовремя. «Как же мы будем смотреть фильм, если экран у нас за спиной?» — спросила я, поворачивая голову, чтобы посмотреть в заднее стекло. Он ухмыльнулся и вышел из машины. «Мы расположимся в кузове». У меня не было другого выбора, кроме как последовать за ним кузову автомобиля. Я была рада, что сделала это. Он устроил для нас что-то вроде пикника. Ну, можно ли назвать пикником ужин, состоящий в основном из сладостей? Он все идеально спланировал. Твизлерс, Скиттлс, Сорпач Китс, Сникерс, Баттерфайнгерс и Эммэндэмс — это была лишь малая часть. Рядом с ведерком попкорна стоял небольшой кулер с напитками. «Ты совершил набег на маленький кондитерский магазинчик, чтобы раздобыть все это добро?» Он ухмыльнулся. «Я люблю сладкое. Это мой единственный недостаток». Я закатила глаза и игриво толкнула его в плечо. «По-моему, сегодня вечером показывают 16 свечей. Я никогда его не видел», — сказал он. Я охнула. «Что? Как ты мог никогда его не смотреть?» «Его стабильно показывают по телевизору хотя бы раз в неделю». Он пожал плечами. «Ладно, у меня есть два недостатка». Я улыбнулась. «Не могу поверить, что ты все это провернул». «Мне ненавистна мысль, что я не могу сводить тебя на настоящее свидание, поэтому я хотел сделать что-то особенное», — признался он, а затем добавил. «А еще я просто очень люблю сладости». Он одарил меня озорной улыбкой и помог забраться в кузов машины. Наевшись до отвала, мы отодвинули еду и напитки в сторону и улеглись на плед, который Лем расстелил на полу. В конечном итоге, каким-то образом, мы оказались сидящими в обнимку. Он прислонился к кузову, а я прижалась к его груди, пока его ноги были по обе стороны от меня. Ладно, это был не совсем несчастный случай. Я продолжала отодвигаться назад, пока ему не пришлось освободить для меня место между его ног. «О, Боже, как же мы оказались в таком восхитительном положении!» «Стратегическое планирование, друзья мои!» Его руки обнимали меня, придерживая одеяло на моих плечах. И как бы ни было легко повернуться, поцеловать его и забыть о фильме, мне действительно нравилось просто сидеть рядом с ним. Было приятно чувствовать, что его грудь поднимается и опускается за моей спиной. Время от времени он спрашивал меня, удобно ли мне, или не хочу я чего-нибудь выпить или съесть, но я только качала головой, не желая, чтобы он шевелился, опасаясь, что это волшебство исчезнет.